Глава 34. Верхний мир. При помощи шариков я рассматриваю своих клиентов под всеми углами, как если бы в моём распоряжении было два десятка камер. Стоит мне об этом подумать, как появляется панорамный вид. широкие и групповые планы, приближение. Камера вертится вокруг клиентов, не упуская из виду второстепенных персонажей, статистов, всё окружающее. Мне подчиняются не только углы съёмки, но и освещённость. Я вижу своих героев даже когда они тонут во тьме или попадают под проливной дождь. Я могу проникать в их тела, следить, как бьётся сердце, как переваривают пищу желудок, от меня спрятаны только их мысли. Рауль не разделяет моего энтузиазма. Сначала я тоже был на седьмом небе, но в конечном счёте осознал своё бессилие. Он всматривается в шарик Игоря. Хм. Всё это не очень красиво. Я вздыхаю. Я переживаю за Игоря. Мать рано или поздно его убьёт. Ненависть матери к сыну тянет Рауль. Тебе это ничего не напоминает? Я четно ломаю голову. Феликс подсказывает тон. Я вздрагиваю. Феликс Скербос, наш первый Танатанафт. Его тоже ненавидела мать. Я новыми глазами смотрю на карму Игоря и соглашаюсь, что этот мой русский настоящее перевоплощение бывшего нашего соратника, пионера танатонавтики. Как такое может быть? Рауль Разурбак пожимает плечами. В то время термин танатонавт ещё не успел прижиться. Ангельский суд причислил Феликса к астронавтам. Я вспоминаю немного простоватого парня. Стремясь поскорее выйти из тюрьмы, он соглашался, чтобы на нём тестировали опасные медикаменты. Ему пообещали освобождение, и он вызвался участвовать в танатонафтическом полёте. Так он первым попал на континент мертвецов и первым оттуда вернулся. По-моему, это перебор. В предыдущей жизни он уже был награждён матерью ненавистницы. Надо же ему было отхватить в новом существовании ещё более мерзкую родительницу. Рауль уверяет меня, что это в порядке вещей. Если проблема не нашла решения в одной жизни, она автоматически переносится в следующую. В душе Феликса Кербоза не удалось ни возвыситься над матерью, ни понять её, Поэтому она попытается достичь этого в новой жизни, в теле Игоря Чехова. Без сомнения, это решение семёрок верхних людей или богов. Если он снова не решит свою проблему с матерью, страшно подумать, какой мачехи и злодейки его наградят в очередной жизни. Я морщу лоб. Даже не знаю, что может быть хуже матери Игоря. Рауль Разурбак усмехается. Советую положиться на верхних людей. У них богатое воображение по части изобретения новых испытаний для людей. Следующий аватар Игоря Феликса может столкнуться с нежной и любящей матушкой, невыносимой собственницей, способной удушить его своей ревнивой любовью. Прямо какое-то кармическое остервенение. Физиономия моего друга сморщивается, пальцы сжимаются и разжимаются, как тиски. Вижу, ты начинаешь понимать. Всё происходит так, словно там наверху намеренно колотить наших клиентов по голове до тех пор, пока они не прореагируют. Там решили, что только ощутившись на дне бассейна, человек оттолкнётся и всплывёт. Мне неизвестно, кто эти боги. Но я совершенно не уверен, что их цель благо человечества. Как же мне ему помочь? Рауль Разурбак сжимает кулаки. Вы почти никак. Мы пехота армии Света. Мы первыми становимся свидетелями бедствия, но решения принимают старшие по званию, тыловые крысы. Их мотивы нам неведомы. Я вдруг чувствую, что бессилен. Рауль яростно меня трясёт. Потому мы и должны во что бы то ни стало узнать, кто эти командиры и из чего они исходят. Кто эти семёрки, кто эти боги, использующие по своей прихоти и нас, ангелов, и их смертных. Впервые, не иначе как из-за отчаянного положения Игоря, я прислушиваюсь к доводам своего безрассудного друга. но при этом я ещё не чувствую готовности нарушить законы ангельской страны.